Елизавета Соболянская, Алина Углицкая, школа в наследство для попаданки. Книга первая. Замуж по завещанию. Анотация. Попасть в другой мир? Легко. Получить в наследство школу для благородных девиц? Проще некуда. Особенно если ты прирождённый завуч и полна желания сделать Вселенную лучше. Но наследство досталось секретом. Роль наследницы тяжела, а под ногами крутятся подозрительные мужчины, у которых на уме только одно. И это вовсе не честь, попаданки. Но Юлии Джулианне храбрости не занимать. Она и дракона на остановит, и школу из пепла поднимет, и начальника тайной полиции скрутит, не теряя достоинства. Глава первая. «Кто-то стучал». Громко, настойчиво, нетерпеливо. Стук эхом отозвался в гудящей голове сонной девушки. "Сейчас, сейчас иду", пробормотала Юля, открывая глаза. Вокруг царил сумрак. Только метрах в пяти горел тусклый фонарь, освещая тяжёлую дверь. Стук шёл именно с той стороны. Не сразу, но Юля ощутила, что лежит на чём-то твёрдом и неудобном, а ещё адскую боль в затылке. Она коснулась больного места. Пальцы нащупали здоровую шишку. Девушка медленно поднялась, огляделась, удивляясь, что проснулась на полу. Когда это она успела упасть с кровати? И где кровать? Вместо собственной спальни Юля обнаружила себя сидящей на паркете в незнакомом помещении. Таком большом, что его стены тонули во мраке. А вместо любимой пижамы на ней было непонятное платье. Тёмное, длинное и неудобное с корсетом, не дающим вдохнуть полной грудью, и ворохом юбок. Но больше всего в этот момент её удивила лестница, у подножия которой она очнулась. Широкие ступени укрывал красный ковёр, а кованая балюстрада уходила наверх, в темноту. Сердце её лежалось от дурного предчувствия. «Что происходит?» Стук повторился. «Да иду я!» – нервозно воскликнула девушка. «Иду! к Кому там не спится?» Она подошла к двери, края мысли отмечая, что видит эту дверь первый раз в жизни. Да ещё отлично видит, несмотря на отсутствие очков. И отодвинула засов. За дверью обнаружился залитый солнцем двор, совершенно незнакомый и румяная, крутобокая девица, которую Юля тоже видела в первый раз. Девица красовалась в накрахмаленном белоснежном чипце, таком же переднике и длинном тускло-коричневом платье. «Доброе утро», – машинально поздоровалась Юля. «Вы из новеньких? С Шекспира играть?» Это было единственное объяснение, которое пришло ей на ум. Только вчера на пиццовете обсуждали, что постановка Ромео и Джульетты может с треском провалиться. А всё потому, что все старшеклассницы хотят непременно сыграть Джульетту, и нет ни одной желающей на роль её кормилицы. Может, на ней само это дикое платье, потому что она сама решила играть кормилицу? «Госпожа, вот всё, как вы приказали». Девица широко улыбнулась обескураженной Юли и протянула корзину, полную свежих овощей. «Хотя я на вашем месте лучше бы пирог с мясом съела. Или окорока кусок. Поглядите на себя, скоро совсем прозрачная станете. Тётушке уже месяц как нет. Хватит по ней горевать». Юля в шоке уставилась на незнакомку. «Ещё никто не называл её госпожой. И о какой тётушке речь идёт?» «С маминой стороны или с папиной?» «Ты уже в роль вошла?» Она окинула девицу изучающим взглядом. «Не припомню, чтобы в пьесе была такая сцена. А ты из какого класса?» Девице на вид было лет двадцать. Но современные дети быстро растут. это и вполне может быть и шестнадцать, если оценивать возраст не по размеру груди, а по уровню интеллекта в глазах. Как заводч спортинтерната, Юлия Петровна давно научилась определять этот самый уровень интеллекта у своих подопечных в первые пять минут разговора. Но эта девица её не на шутку смутила. «Госпожа, не пойму я, о чём вы?» Незнакомка шмыгнула носом. «А почему вы в вчерашнем платье?» Юля перевела взгляд на себя и испуганно вскрикнула. «Только сейчас до неё наконец-то дошло. Она стоит в странном помещении» в чужой одежде, и совершенно не помнит, как это случилось». Ноги подкосились, в глазах потемнело, и Юле пришлось схватиться за дверной косяк, чтобы переждать приступ паники. Восстановив равновесие, она с трудом оторвалась от двери и первым делом ощупала себя. С удивлением отметила, что грудь стала меньше на размер, а талия существенно уже. Юля смогла обхватить её пальцами обеих рук, чего не случалось лет с двадцати. Затем она подняла руку глазам, потрясла хрупкой полупрозрачной кистью, на которой не было ни малейших признаков турецкого загара или гель-лака, и схватилась за щёки. «Ой, мамочка!» – тихо вырвалась из неё. Недовольна ворча, незнакомка перешагнула через порог и бухнула корзину на мраморный столик. Затем захлопнула дверь. Помещение погрузилось в темноту, но не успела Юля испугаться, как на стенах вспыхнули тусклые огоньки. Через минуту они осветили огромный холл с колоннами, подпирающими расписной сводчатый потолок. «Вот так-то лучше», — заявила девица. «Нечего вам сидеть в темноте». «Я... я...» Юля начала заикаться. Не веря своим глазам, она ещё раз огляделась. Её окружала обстановка, достойная Эрмитажа или Версаля, но никак не среднестатистической школы интерната на гособеспечении. Если только она сама вчера не уснула в музее эпохи барокко. Нервно сглотнув, девушка посмотрела на мраморную лестницу, возле которой очнулась, оценила кованую решётку и перила из светлого дерева, шелковистого даже на вид. Затем потрогала шишку на затылке И обнаружила еще одну странность. Аккуратный боб превратился в увесистый шиньон на макушке. Юля лихорадочно ощупала голову. Сомнений не было. Она не только попала в чужой дом и вырядилась в чужую одежду, но еще загадочным образом похудела на несколько килограммов и избавилась от загара и отрастила длинные волосы. И все это за ночь? Где я? Кто я? «Кто вы?» – пробормотала она упавшим голосом. «Как это кто вы?» – девица уперла руки в бока. «Вы, леди Джулианна Гейбл, с утра точно были. Вот говорила я вам, пейте поменьше этих новомодных капель, которые ваш жених насоветовал». Мне знакомый аптекарь сказал, что они на память плохо влияют. Юля вспомнила, что очнулась у подножия лестницы. Неужели она упала? Тогда не мудрено, что память отшибла». Видимо, удар был очень сильным. «Я упала», – призналась она. Ударилась головой. «Ох, батюшки!» Девица всплеснула руками и полезла проверять. «У «Вас там огромная шишка, миледи!» «Как же вы так? Идёмте скорее на кухню, надо лёд приложить!» Она подхватила под руки в конец растерявшуюся Юлю и осторожно повела на кухню, в противоположную от лестницы сторону. Та шла покорно, растеряна, глядя по сторонам, и все пыталась понять, кто же она. Леди Джулианна, которая стукнулась головой и вообразила себя саблиной Юлией Петровной, завучем спортинтерната, или 27-летняя Юлия Петровна, которая спит и видит себя Джулианной. После недолгих размышлений Юля пришла к выводу, что быть благородной леди и владелицей роскошного особняка лучше, чем завучем в спортинтернате. И безропотно позволила странной незнакомке усадить себя в мягкое кресло. «Даже если это всего лишь сон, то неплохо бы им насладиться». Никто никогда так не хлопотал вокруг неё. «Никто так не беспокоился за её самочувствие и не ухал над пустяковой садиной. Она склонила голову на руки и закрыла глаза, не мешая слова охотливой девицы обрабатывать рану. Та, в отличие от Миледи, болтала без перерыва. Через минуту Юля уже знала, что зовут девицу Агнешка, ей восемнадцать, и служит она своей госпоже с девчоночьего возраста. «Вам шестнадцать было, когда меня к вам представили трещала она, прикладывая к затылку леди замотанный в тряпицу кусок льда. «Вы тогда только начали на балы выезжать?» «Попенька прочил вам хорошего жениха». «Эх, жаль, что всё так вышло с тем господином». «Каким господином?» машинально откликнулась Юля. «Ох, батюшки, так вы и мистера Лойда забыли?» Агнешка всплеснула руками. Юля уставилась на неё непонимающим взглядом. «А кто это?» «Жених ваш первый!» «Первый? А есть и второй?» «Ну, конечно!» «Мистер Лойд умер от кори, не дожив до вашей свадьбы два дня». «Ох, вы так убивались за ним, так убивались!» Служанка громко шмыгнула носом и, ничуть и не смущаясь, высморкалась в угол передника. «Вы так сильно его любили, что всё бросили и удалились в деревню!» а... только и смогла выдать Юля. «А сейчас я в деревне?» Она покосилась на широкую плиту, которую явно топили дровами. Но это оказалось не единственная странность в кухне, где вся мебель и утварь были словно из другого века. Ни электрических лампочек, ни газовой плиты, ни вытяжки. Нет ни холодильника, ни микроволновки. Даже водопровода нет. Его заменяло ведро воды. «Вы в своём особняке, леди!» – фыркнула Агнешка. «Неужели это забыли?» «Да», – протянула Юля в полной растерянности. «Что-то такое припоминаю». На самом деле она отлично помнила, что вчера вечером ей пришлось остаться на ночное дежурство, потому что у дежурного воспитателя заболел ребёнок. Помнила, как разогнала по комнатам непослушную малышню, как сделала внушение старшеклассникам и припугнула самых дерзких двойной отработкой. Потом с чувством выполненного долга растянулась на кушетке в кабинете дежурного. А теперь сидит здесь, в незнакомом доме, и ничего не может понять. Где-то за стенами кухни прозвенел колокольчик. «Что это?» Агнешка досадливо проворчала. «Жених ваш, наверное, подоспел. Только он один в неурочное время и ходит». «Жених?» Юля округлила глаза. «Ты же сказала, он умер». «Так не тот, другой, столичный». «Лорд Десмонд», вздохнула служанка, вытирая руки передником. Колокольчик зазвенел снова, на этот раз требовательно и нетерпеливо. «Ох, пойду открою, пока верёвку не оборвал!» С недовольным видом Агнешка вышла из кухни. Юля пару секунд слушала, как служанка тяжело топает по паркету. Затем поднялась и, придерживая одной рукой лёд на затылке, приблизилась к окну. Ей повезло. Из окна кухни открывался живописный вид на крыльцо и мужчину, который стоял на этом крыльце. Юле было достаточно бросить на него один взгляд, и сердце девушки затрепетало. Таких элегантных красавцев она в жизни не видела, разве что на картинках в модных журналах. Лорд Десмонд оказался высоким, атлетически сложённым блондином в идеально сидящем смокинге. Его золотистые локоны спускались на плечи из-под блестящего цилиндра. Пальцы в перчатках сжимали трость с хрустальным набалдашником, а идеальные черты лица портило лишь несколько высокомерное выражение. Впрочем, такому красавчику это простительно. За ним, небось, все женщины бегают. И это её жених? Ох, ничего себе новости! Юля жадно всмотрелась в блондина. Тот щёлкнул пальцами по цветку в петлице, поднял голову и окинул ленивым взглядом окна фасада. Девушка едва успела спрятаться за занавеску, её сердце забилось, как сумасшедшее, кровь застучала в ушах, а шишка заныла в два раза сильнее. Последний роман у Юли с физруком среднего звена не сложился. Уже почти год она и думать забыла о личной жизни. Решила, что в свои 27 ещё всё успеет и полностью отдалась школьной карьере. А тут такой красавчик, её жених. Не сон. «А мечта? Вот бы подольше не просыпаться». Снизу донёсся скрип двери и недовольный голос Агнешки. «Милорд, леди сегодня не принимает». «А давай я это спрошу у неё», — ответил блондин чарующим голосом. Но при этом его губы брезгливо скривились, что не укрылась от Юли. «Похоже, эти двое друг друга на дух не переносят». Она нахмурилась, вспоминая странную фразу, обронённую Агнешкой. «Вот говорила я вам, пейте поменьше этих новомодных капелек, которые вам лорд Десмонд насоветовал». «Мне знакомый аптекарь сказал, что они на память плохо влияют». «Может, этот красавчик с червоточинкой?» «Надо бы поумерить пыл и присмотреться к нему, пока лебида мозги не затмила